Я остановился на этом изложении не вследствие прочности доводов Майнлендера, но исключительно ввиду того, что этот философ-пессимист оказался гораздо последовательнее всех своих предшественников. В то время как Шопенгауэр и Гартман, несмотря на глубокое убеждение в отсутствии счастья и в громадном преобладании страданий при всевозможных условиях существования, все же продолжали жить, Майнлендер, верный своей теории. п о к о н ч и л с а м о у б и й с т в о м едва достигнув т р и пяти лет. По всей вероятности, пример этот не единственный. Некоторые молодые люди, особенно недостаточно уравновешенные под влиянием пессимистической философии, избирают путь столь трагически намеченный Майнлендем. р о Иные лишают себя жизни, другие воздерживаются от содействия в размножении человечества. Наконец, третьи и эти наиболее многочисленны. Сокращают существование неразумным образом жизни в том убеждении, что жизнь не стоит того, чтобы быть сохраненной. Талантливый современный писатель Метрлинг представляет собой отголосок царящего в современном поколении пессимистического взгляда на жизнь. Очевидно, говорит он, что с известной точки зрения люди всегда будут, по-видиму, несчастными и всегда будут казаться, что они влекомы к неизбежной бездне. Потому что они всегда будут обречены б о л е з н я м непостоянству вещества, старости и смерти. Да, жизнь человеческая в общем довольно грустная вещь, и легче, скажу даже, почти приятнее говорить о ее п е ч а л я х и выставлять их на свет, чем выискивать и в ы х в а л и в а т ь ее утешительные стороны. Печали многочисленны, видимы, неопровержимы. Утешение же, или скорее рассуждение, позволяющее нам с известной легкостью выносить удел жизни, кажутся редкими, неясными, скудными. Хотя пессимистические идеи очень развились и распространились в течение XIX века, тем не менее не было недостатка и в голосах, выстававших против такого отрицательного мировоззрения. Приведем мнение немецкого поэта Роберта г а н м е р л и н г а Он укоряет философов п е с с и м и с т о в в том, что они не имеют в виду оценки большинства человечества, желающего одного только жить во что бы то ни стало и при каких бы то ни было условиях. Все доктринальные рассуждения бессильны против этого, так как по г а н н е р л и н г у вопрос удовольствия и страдания дело чувства, а не размышления. Между тем общее чувство, вне сомнения, оно явно оптимистично. Подобное же положение отстаивал хорошо известный публицист Макс Нордау. По его мнению, все в живой природе доказывает, что основа ее вполне оптимистична. По правде сказать, говорит он, оптимизм, безграничный и неискоренимый оптимизм, составляет основное воззрение человека, инстинктивное чувство, свойственное ему при всяких условиях. Другие живые существа только подтверждают эту истину. Природа, по мнению Нордау, всеми венчиками своих цветов и всеми голосами своих птиц т р у б и т и провозглашает оптимизм. Ни одно животное не ощущает мировой скорби, и предок наш, современник пещерного медведя, конечно, не был удручен мыслью о предназначении человечества. В этих соображениях непринятого внимания. то, что пессимизм вовсе не должен одинаково ощущаться и оцениваться всеми живыми существами. Птицы и другие жизнерадостные, то есть оптимистические животные, не имеют никакого представления о неизбежной смерти. Наши пещерные предки также не подозревали ее. Если даже огромное большинство современного человечества оптимистично, то это может быть зависит от того, что оно погружено в одну из трех стадий иллюзий, о которой говорит Гартман. Только иногда, когда развитие достигает высшей своей ступени, человек, убедившись в суетности всех своих надежд, приходит к п е с с и м и с т и ч е с к о м у м и р о в о з з р е н и ю Макс н о р д а у не хочет быть принятым за ученика мудрого панглосса, утверждавшего, что мир наш лучший из миров. Однако его доводы указывают на чрезмерный оптимизм. Он думает, что страдания необходимы для поддержания существования. Без страдания, говорит он, жизнь наша едва ли могла продлиться более мгновения, потому что мы не умели бы отличить вредных влияний от т е р п е т ь с их. Нечувствительность к боли такой дурной признак, что больные испытывают большую радость, когда вновь начинают чувствовать уколы иглы. Это верно. Тем не менее болевая функция, конечно, дурно организована у животных и у человека. Часто незначительные причины и ничтожные болезни, как, например, некоторые Невралгии вызывают нестерпимую боль. Такое физиологическое явление, как роды, большую частью сопровождается в высшей степени сильными болями, совершенно бесполезными в смысле показателя опасности. С другой стороны, иные в высшей степени серьезные болезни, как рак и воспаление почек, в продолжение долгого времени развиваются, не вызывая ни малейшего ощущения боли. Вследствие этого внимания больного привлекается только тогда, когда уже пропущено время для всякого лечения. Тоже можно сказать относительно сифилитических поражений, могущих грозить здоровью и жизни. Поражения эти не сопровождаются болезненными ощущениями, чем отличаются от простого шанкра, болезни сравнительно очень б е з о б и д н ы однако вызывающие сильные боли. Для выполнения той роли, которую приписывает ей Нордау, боль должна была бы обнаружиться во всех случаях опасности. не достигая однако степеней столь часто нестерпимых. Но и страданий, ощущаемых людьми, прошедшими все три с т а д и и иллюзий, самые з л е й ш и е не те, которые вызываются физическими болями, как было уже несколько раз упомянуто. Наибольшее страдание доставляет противоречие между жизненным инстинктом и неизбежностью полного уничтожения. Сам Макс н о р д а у соглашается с тем, что Мысль о прекращении нашего сознания, об уничтожении нашего я, ужасна. И тем не менее он думает, что мы так счастливы организованы, что с легким сердцем примиряемся с тем, что действительно в п о л н е н е избежно и не терзаемся этим. Но утверждение это не согласуется с хорошо установленными фактами, изложенными нами в шестой главе. Наоборот, за немногими исключениями Человек неохотно мирится с перспективой смерти. Так бывает часто, даже в тех случаях, когда он погружен еще в какую-нибудь степень иллюзии. Всего чаще человек, желающий жить, не только испытывает чувство отвращения к смерти, но она представляется ему чем-то совершенно противным нормальному ходу явлений. Недостаточно сказать, что все люди, испытывающие это чувство, психопаты или что нелепо предполагать, будто человеческое счастье играет известную роль в мировом процессе. Наоборот, совершенно естественно, чтобы человек стремился к своему счастью, чтобы он старался разобрать механизм явлений, происходящих в нем и вокруг него с точки зрения этого идеала. Вот почему несправедливо говорить, что нельзя серьезно относиться к пессимистической философии. Она впервые представила настоящий обвинительный акт. против человеческой природы. И если считать физическую боль очень полезной в качестве показателя опасности, то следует постольку же смотреть на пессимистическое мировоззрение как на шаг вперед в человеческом развитии. Без него слишком легко было бы впасть в рот самодовольного фатализма и п р е б ы в а т ь в к в е т и з м е подобном тому, к о т о р ы й проповедуется некоторыми религиями. Но с другой стороны, Легко понять, что мыслящее человечество не признает пессимизма последним словом человеческой мудрости, и что философы разных направлений изощряются отыскать какое-нибудь возможное решение задачи жизни и смерти. Все философские системы без труда покинули веру в будущую жизнь и в личное бессмертие, но они восприняли пантеистическую идею и допустили некое общее начало, которое должно поглотить индивидуальное сознание. Мнения относительно свойств этого начала разделились. Одни называют его идеей, другие волей, силой или вечной силой. г е р б е р т Спенсер. Названия не имеют здесь большого значения, так как это начало представляется совершенно туманным и в сущности о нем нет сколько-нибудь определенного понятия. Поэтому эта часть философских учений носит скорее лирический характер и сливается с поэзией в более тесном смысле. Немецкие поэты очень способствовали популяризации пантеистических идей, не говоря уже о Гёте, часто в ы с к а з ы в а в ш е м суждения по существу согласные со спиносизмом. Шиллер выражает свое мнение о цели жизни в следующих знаменитых, так часто приводимых стихах: Ты дрожишь перед смертью, Ты желаешь бессмертия, Живи в целом, Когда тебя давно не будет. Оно останется. Рюкерт повторяет ту же мысль так же в очень известных стихах: не бытие пугает тебя, пока ты остаешься один. О, почувствуй свою связь с неразрушимым целым. Можно было бы наполнить целый том описанием попыток мыслителей всех стран, старавшихся. одеть эти лирические мысли в более философскую и менее туманную оболочку ограничимся указанием нескольких позднейших авторов и д е и Ренана об этом предмете могут служить связующим звеном между поэзией и философией говоря об е с с м е р т и и он полагает что мы возродимся в том следе который оставляет каждый из нас в недрах беспредельную Мысли, развиваемые Гюйо, также носят очень поэтический характер, как и многие другие. Он не без протеста принимает перспективу неизбежности смерти. Ввиду такого конца он ощущает не только огорчение, но и возмущение, чувство известной несправедливости природы. Итак, заключает он, мы вправе восставать против убивающей природы, если она убивает то, что есть лучшего с нравственной стороны. в нас самих и в ближнем. Йо-йо особенного имени любви протестует против смерти, смерть других, уничтожение тех, кого любишь, вот чего не может допустить человек, творение по существу своему мыслящее и любящее, говорит он. Эта крупная, столь трудно решаемая задача представляется ему следующим образом: две великие силы. влекут ум человеческий в противоположные стороны в вопросе о личном бессмертии. Наука во имя естественного развития склонна всюду жертвовать личностью. Любовь во имя высшего развития нравственного и общественного хотела бы целиком сохранить ее. Это одно из самых тревожных противопоставлений, являющихся уму ф и л о с о ф а г ю й о н надеется, что прогресс эволюции приведет, как бы, к слиянию индивидуальных сознаний в единое целое. Если так, говорит он, то спрашивается, не настанет ли некогда день, когда проникшие друг в друга сознания сольются между собой и сообщат друг другу новое бытие. Предполагая это, он переносится в ту проблематическую, хотя и не п р о т и в о р е ч а щ у ю разуму эпоху. когда сознания, достигшие все вместе высшей степени сложности и внутреннего единства, могли бы гораздо глубже проникать друг в друга, чем теперь, без того, чтобы какое бы то ни было из них исчезало в с л е д с т в и е этого проникновения. По этой гипотезе задача заключалась бы в том, чтобы быть одновременно достаточно любящим и любимым, чтобы жить и переживать в другом следовало бы чтобы как исчезающий так и остающийся так любили друг друга чтобы тени отбрасываемые ими в мировое сознание сливали с в о е д и н о мы чувствовали бы тогда еще в этой жизни что входим в бессмертие привязанностей и этим путем была бы найдена точка соприкосновения между смертью И б е с с м е р т и Гораздо менее поэтично решение недавно предложенное ф и н о По его мнению, смерть может огорчать нас, если рассматривать ее только как отталкивающее небытие. Наоборот, признание ее в и д о изменением жизни устранит наш страх и почти заставит нас любить ее. Но что же такое это вида изменение жизни? долженствующие привести к такому утешительному результату. Это бессмертие плоти, то есть жизнь существ, развивающихся насчет человеческого трупа. Труд работников смерти начинается смух, которые нарождают червеобразных личинок, к и ш а щ и х в разлагающемся теле. То самое т л е н и е которое так пугало Льва Толстого. п р и м ы с л и о смерти для Фино становится утешительным символом. Он описывает последовательные фауны трупа и заключает: жизнь продолжается таким образом в могиле. Жизнь шумная, в е ч н о возобновляющее оживление. Здесь любят, размножаются, живут, исчезают. Могильный покой не что иное, как обман подобный тому, как и прах, в которой тело наше будто бы должно обратиться. Я привел этот пример, чтобы показать до каких пределов может довести потребность в каком-нибудь решении задачи смерти и жажда какого-нибудь луча надежды против неизбежности этого конца. Очевидно, что представление о трупной фауне никогда не станет философской системой смерти. Мыслители, несомненно, предпочтут ему неопределенность, и действительно, большинство современных философов иначе рассматривает эту задачу. Насколько могу судить, Геттингенский ученый Майер б е н ф и й в своих статьях «Современные религии» в высшей степени т о ч н о и в то же время просто резюмировал настоящее положение задачи. Он говорит, что невозможно допустить б е с с м е р т и е души. Личность должна погибнуть целиком, неизбежно, но точно так же, как ни один атом нашей плоти не может исчезнуть, так и не е д и н а я силы души нашей не может пропасть. Чем жизнь наша была полнее, тем более явные следы оставляет наша деятельность. Это соединение индивидуальных поступков с общей жизнью человечества и составляет настоящее бессмертие, настоящую нирвану. Единственным возможным средством преодолеть боязнь смерти, ужас небытия, является приучение ума нашего к этим мыслям. воспитание его в этом направлении. Майер б е н ф е й разделяет мнение пессимистов, по которому счастье никоим образом не может считаться конечной целью человечества. В этом случае весь эволюционный процесс был бы одним лишь ложным шагом. Было бы целесообразнее остановиться перед сотворением рода человеческого, потому что животное, несознавая неизбежности смерти, конечно, счастливее человека. Но так как мы уже прошли путь от животного к человеку, вступили на культурную стезю и все это не по своей воле или в силу какой-нибудь случайности, а по врожденной необходимости нашей природы, то становится ясным, что цель, которой мы идем, иная. Нет сомнений в том, что цель это царство чистой и совершенной культуры. Уже давно была высказана мысль, что целью человечества должен быть прогресс во всех своих проявлениях. Предложено было даже несколько формул для определения того, что такое настоящий прогресс, но до сих пор не удалось этого выполнить. Термин «культура» останется столь же неясным и общим до тех пор, пока не найдут чего-нибудь определенного его выражающего и дающего ему конкретный смысл. Бегло рассмотрев все философские системы, так упорно изощрявшиеся разрешить задачу индивидуальной смерти, мы приходим к тому выводу, что они большую частью отрицают будущую жизнь и бессмертие души. Наоборот, большинство их допускает какой-нибудь общий принцип н е о п р е д е л е н н о е в е ч н о е н а ч а л о д о л ж е с т в у ю щ е е поглотить в свое целое индивидуальность души. Чувствуя, что эти столь туманные мысли н е с п о с о б н ы утешить бедное человечество, с т р а ш а щ е е с я уничтожения и смерти, философы неустанно проповедуют, насколько возможно полное смирение. И Гюйо, также замечая, что учение его обессмертии и любви далеко не может успокоить людей, ожидающих от философов каких-нибудь слов утешения, в конце концов признает, что так как нечего ожидать помощи перед неумолимым, не со с т р а д а н и е к тому, что согласно с целым и с нашей собственной мыслью, то остается уместным одно смирение. Согласно общепринятому мнению, быть философом значит принимать вещи так, как они есть, не слишком выставая против действительности. И в самом деле, припев всех философских систем постоянно один и тот же: преклониться перед неизбежным, то есть смириться перед перспективой уничтожения.